«Брат мой, мужчина!» — с одобрением и восхищением произнес на своем гортанном наречии индеец. Его спутники шумно аплодировали, хотя не раз были свидетелями изумительных подвигов ковбоя и успели к ним привыкнуть. Фред хрипел, окончательно обессиленный и неспособный продолжать поединок. «А теперь ты извинишься перед Букин Билли, не правда ли?» Обратился к нему ковбой со словами, в которых слышалась насмешка и в то же время непреодолимая воля. «Моя лошадь — славное животное и совсем не заслуживает твоих издевательств. Торопись же, потому что моя лошадь страшно нетерпелива. Уж я ее знаю. Спеши, или она снимет с тебя скальп». Пегги Мустанг, видя лежащего перед собой человека, стал ржать, Прясть ушами, оскалил зубы и бил копытом, взрывая песок. «Ступай, Билли, мой мальчик, сними с него скальп, если ему не угодно извиниться». Мустан снова заржал и, вцепившись зубами в кожу на затылке золотоискателя, рванул ее. Послышался треск, и вслед за ним рев зверя, которого потрошат живьем. «Довольно, довольно, пощади!» — ревел Фред. «Я согласен!» Но признайся раньше, что Билли не коза. «Да, да, я ошибся! Это великолепное животное!» При этих словах Кобой свистнул на особый манер, и Мустанг поднял голову. «Достаточно, Билли! Оставьте в покое джентльмена и не тревожьте его скальп!» Френд между тем потерял сознание. Этот странный поединок и еще более странный эпилог продолжались не более нескольких минут. Ошеломленные золотоискатели стали мало-помалу приходить в себя и ободрились, заметив, что отряд неприятеля невелик. Вновь послышались пьяные крики и было решено отомстить за Фреда. Элиза и Калибри воспользовались удобным моментом и присоединились к отряду с карабинами в руках. Это еще более разъярило толпу и снова силой пробудило в ней низменные инстинкты. Загремел первый выстрел, и пуля, свистя, задела ухо Букин-Билли. Мустанг стал легаться. «Джимми!» — хладнокровно сказал стального тела. «Познакомьте-ка этого неловкого стрелка со своим карабином!» Конец Джако или Джимми» быстро приложил к плечу винтовку, прицелился и спустил курок. Зачинчик подскочил на месте, а канадец, белобрысый, румяный гигант лет двадцати, заметил. «Я влепил ему в самую середину его хлебной корзины». «Не дурно, Жако». Не обращая внимания ни на пальбу, ни на крики, ни на угрозы, стальное тело снял шляпу перед молодыми девушками, ощущая какую-то робость в присутствии Элизы, притянувшей ему руку. «Благодарю» сказала она. «Благодарю вас, сударь, что вы так вовремя пришли нам на выручку и рисковали из-за меня жизнью, не будучи даже знакомы со мной». Он дотронулся кончиками пальцев до протянутой ему маленькой ручки и, не осмеливаясь пожать ее и не зная, что делать, пробормотал в сильном смущении. «Мадемуазель, вы слишком добры, право же, не за что». Я друг этого храброго индейца, его отважной дочери. Они и ваши ковбои искали вас. Я присоединился к ним. Очень просто. Он говорил с ней по-французски непринужденно, точно так же, как с канадцем, и его акцент ей очень нравился. Калибри в это время разговаривала с отцом, который похвалил ее за догадливость и храбрость. Потом она притянула руку канадцу, который покраснел до корней волос и, чтобы скрыть смущение, выстрелил в золотоискателя, полившего в них из засады. С трех или четырех сторон раздались выстрели, не причинив, однако, никакого вреда. Пьяницы были не в состоянии точно прицеливаться. Некоторые из них убивали друг друга в упор. Другие падали из-за отдачи собственного ружья. Пока стальное тело с проницательностью опытного воина осматривал позицию, Элиза благодарила его друзей, которые два дня шли без устали по ее следам. Затем она погрузилась в тоскливые мысли о родителях и старике Жо, пропуская мимо ушей болтовню Жако и Калибри, двух друзей, которые вечно пикировались, но не могли жить друг без друга. Стальное тело, взявше на себя команду отрядом, и думать не мог о подступлении, так как не было никаких сведений об участи бедного негра. Нужно было во что бы то ни стало спасти старика. Стрельба между тем усилилась. Небольшой отряд, служивший до сих пор безответной мишенью, стал выказывать признаки нетерпения, тем более, что пули летели все точнее и несколько человек уже были слегка оцарапаны. Нетерпение передалось и лошадям, которые беспокойно начали топтаться на месте. Через несколько секунд в отряде наступила мертвая тишина. Внезапно стальному телу пришла в голову интересная мысль. Улица была совершенно свободна. По ней можно было бы ускакать из золотого поля, спрятать девушек в ближайшем лесу, где они находились бы в полной безопасности, а потом возвратиться и попытаться освободить Джо. «Жако!» — обратился он к канадцу. «Посади калибри на холку своей лошади!» «Вы позволите, мадемуазель?» — спросил он затем Элизу. Поднял ее, как ребенка, посадил в седло, а сам вскочил на крепкую спину мустанга и звучно крикнул Вперед! Ковбои с револьвером не наготове бросились за своим предводителем, который первым врезался в толпу золотоискателей, преграждавших дорогу. Лошади, привычные к самым необычным ситуациям, с дьявольской ловкостью перескакивали любые препятствия, валили по пути людей, легались передними ногами и кусали тех, кто пытался их задержать. Золотоискатели, не ожидавшие столь стремительного натиска, поняли, что добыча ускользает, и открыли адский огонь, сопровождавшийся отчаянным воем. Отряд прорезал толпу и был уже на границе золотого поля. Еще момент, и он достигнет желанной цели. Вдруг стальное тело разразился проклятиями. Навстречу им во весь опор мчался в четверо больше отряд вооруженных с ног до головы всадников на полудиких погру... пограничных лошадях. Их было по меньшей мере сто человек. Во главе отряда на великолепной черной лошади с белой звездой на лбу неслась галопом молодая женщина, замечательной, оригинальной, так называемой роковой красоты. На ней была длинная амазонка цвета морской волны и поярковая шляпа золотой турьей, украшенная длинным белым пером. Лицо ее сияло той мраморной белизной, которой отличается креолки испанского происхождения. Губы казались кровавой раной, а глаза с бархатистыми зрачками сверкали ярким металлическим блеском. Еще несколько скачков, и два отряда встретятся лицом к лицу. Отряд стального тела, менее многочисленный, должен был неминуемо погибнуть. Ужасная катастрофа была тем неизбежнее, что атакующие сплотили ряды и образовали компактную неу... неуязвимую группу. Только пушкой можно было пробить сгрудившихся людей и лошадей, летевших как вихрь. Улица была широка, однако... Они успели ее загородить. Этот бешеный натиск, очевидно, был заранее хорошо продуман. Молодая женщина, вместо того, чтобы приказать нападавшим посторониться, изо всей силы ударила хлыстом по шее своего скукуна, заржавшего от боли и бешенства, и крикнула звонким, покрывшим шум атаки голоса. Вперед! Глава 6. На восток от скалистых гор между 32 и 35 параллелями северной широты простирается огромное плоскогорье, которое известно географом под странным названием Плано Эстакадо на испанском языке, State плейн на английском, и Plain Jaloni на французском, то есть равниновех. Плоскогорье образует неправильный четырехугольник, каждая из сторон которого равняется приблизительно 300 километрам. Это огромная площадь, часть территории Соединенных Штатов, совершенно пустынно. На плоскогорье нет ни рек, ни деревьев, нет и жителей. Зато из-за великолепной травы, густой и вкусной, оно служит прекрасным пастбищем для скота. Взамен рек и ручьев там множество источников, а высота его достигает 1500 метров на севере и 1000 метров на юге, что делает его климат одним из самых здоровых. Это столь плодородная территория с прекрасным климатом, где очень быстро можно нажить несметные богатства разведением скота, имеет большое неудобство – турное соседство. На северо-западе от нее лежат земли индейцев Наваха и Апачи, число которых достигает 9 или 10 тысяч человек. Причем ни тех, ни других нельзя заподозрить в радушном отношении к белым поселенцам. На северо-востоке живут Киавасы и Каманчи. Они совершенно не тронуты цивилизацией и жгут, грабят, убивают и скальпируют, как в добрые времена Фенемора Купера, Майн-Рида и Габриэля Ферри. Там же встречаются шашоны и хикарильо, племена, оставшиеся по сию пору кочевниками и большими охотниками до человеческих причесок. На юге по обоим берегам Рио-Гранде, отделяющий Соединенные Штаты от Мексики, рассеяно население гораздо более опасное, чем самые кровожадные индейцы. Если у последних сохранились еще, как у первобытных народов, большие достоинства, то Деспирадо, так называют это население, состоящее из подонков обоих народов, стоят ниже всякой критики. Это – Разнообразнейший сброд бандитов, людей различного происхождения, разного цвета кожи, вырвавшихся из тюрем старого и нового света, имя которых служит пугалом для колонистов, которых, между прочим, не особенно легко напугать. Воровство, убийство, поджог, грабеж вот основные занятия этих негодяев, чью свирепость возбуждает беспрестанное пьянство, в котором они видят высшее наслаждение и единственное цель существования. Всего лишь 30 льет отделяет заселенную ими территорию от южной границы равнины Вех, и уже поэтому можно судить, легко ли было основать здесь хозяйство. Техасцы же все делали такие попытки, но с, с какими предосторожностями? Часть принадлежащая Техасу, была разбита на 30 одинаковых участков, и туда были отправлены консессионеры, которых, однако, вскоре перебили диспираду. Кости их до сих пор белеют у источников, так что эти поселения существуют лишь на бумаге. И вот один француз осуществил то, что не удавалось техасцам, несмотря на их упорство, храбрость и авантюризм. Да, один француз отважился проникнуть в самую глушь равнины вех, устроился там и зажил счастливой жизнью, уделом храбрых и сильных людей. Но сколько испытаний в такой жизни, сколько в ней борьбы, насилия и козней, какое ожесточение против озверевших, распущенных людей поднимается в груди. Вот, впрочем, факты, простые, но полные героизма. Сильно скомпрометированный во время Парижской коммуны рабочий механик по имени Ле Леон Де Рош, благодаря бегству, спасся от ужасных репрессий кровавой недели. Он покинул Париж при странных обстоятельствах. Ему помог один печальный эпизод, описание которого необходимо для этой правдивой истории и будет далее приведено. После тысячи перипетий Де Рожа удалось высадиться в новом Орлеане с женой и двумя детьми, сыном и дочерью, без всяких средств. Сыну его было тогда 3 года, а дочь была еще в колыбели. Самому де Рошу было не более 27 лет. Это был тип парижского рабочего, наполовину художника, наполовину ученого. Рабочего, который облагораживает свой труд, применяя научные знания, развивает свой ум и способности и нередко выдвигает из своей среды писателей, философов или политических деятелей. Таких рабочих было много уже во время коммуны, теперь же имеем легион. Приходилось устраиваться там, в Америке, где борьба за существование ожесточеннее, чем где бы то ни было. Дерош взялся за работу с усердием человека, который привык к труду. Он ни слова не понимал по-английски, но, к счастью, в Луизиане еще говорят по-французски – Сначала он добывал пропитание, работая в гаване на разгрузке судов. Его семья вынуждена была жить на участке, расположенном ниже деревянных плотин, окаймлявших берега Миссисипи, в лачуге, куда просачивались вода и ил. Они задыхались относившихся в воздухе миазмов и жестоко страдали от американских комаров, которые адски жужжат, прокалывают кожу человека своим хоботком и впускают в его кровь яд, приводящий в бешенство. Им приходилось жить в проголодь, что не намного лучше смерти. Увы, далеко остался Париж, Париж с его веселым грохотом, с его деловитой шумной толпой, где никогда не чувствуешь себя оторванным от людей а Манмартер, и наверху, на самом верху его улица лилик под мельницами на просторе, а скромный домик, откуда виден, как на ладони весь Париж, с садиком размером с платок, где дышалось полной грудью. О, Париж! Дорогой Париж! Дорогой уголок Монмартра, полный света и солнечных лучей! Бедная женщина, бедные дети, они были одиноки в огромной Луиз... Лу... Луизиане, с ее бестолковым шумом, туманными днями, невыносимой жарой, грубым населением и зараженным воздухом. Да, они были одиноки в этой карикатуре на французскую столицу, среди этих карикатурно-французов совершенно обамериканившихся, затеряны среди равнодушных людей, бегущих по делам, как на пожар, в течение многих часов оторваны от мужа, отца, изнемогавшего под тяжелой ношей, подобно вьючному животному. Страшная болотная лихорадка сломила энергию и лишила бодрости этого человека, которого ничто не могло привести в отчаяние. Сраженный болезнью, дырож потерял место грузчика. Наступила тяжелая пора борьбы с нуждой, со страшной нуждой Нуждой, которая еще ужаснее для человека, когда он на чужбине. Несчастные изгнанники жили впроголодь несколько месяцев, пока, наконец, дырош не нашел места кочегара на одном из миссисипских пароходов. Теперь у них было на что жить. Спустя некоторое время ему посчастливилось поступить механиком на одной из железных дорог. Нужда отступила. Посоветовавшись, они решили покинуть Новый Орлеан и поселиться в Литл-Роке, столице Арканзаса. Жизнь в этом городе нравилась им больше, но они не предполагали остаться здесь навсегда. Служебные обязанности Дероша заставляли его довольно часто посещать Аустин – красивый городок, расположенный на берегу Рио-Колорадо. Этот городок был столицей Техаса и находился на самой границе. В двух шагах от него лежала совершенно дикая страна с ее опасностями, а часто и сюрпризами, нередко приносящими счастливцу несметные богатства. И вот Дэрошу, которому надоело призбание, не соответствующее его личным заслугам и тому усердию, с каким он трудился, захотелось разбогатеть. Ему хотелось, чтобы его жена, его нежная прелестная подруга, и его дорогие малютки, радость их семейного очага, могли наконец, после долгих испытаний воспользоваться теми благами, что приносит с собой богатство, удовлетворить все потребности и прихоти добиться высшего счастья, быть в состоянии оказывать добро ближним. В Аустине ему не раз приходилось слышать рассказы, рассказы о равнине вех, о том, какую выгоду можно было бы извлечь из ее богатств и какие препятствия встречаются там на каждом шагу. Он часто думал об этом и взвешивался доводы за и против. Наконец Дерош решил испытать судьбу и, приготовив со свойственной ему энергией и быстротой все необходимое для фермы, отправился в путь с женой, детьми и верным слугом, слугой-негром Жо, на приспособленной к долгим переездам большой и крепкой повозки. Глава 7. Путешествие закончилось благополучно, без трудностей и приключений. Достичь равнина были, было нетрудно. Они медленно поднимались по пологому склону и к вечеру добрались до местности, покрытой роскошной растительностью. Неподалеку находился живительный источник –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 быть может, ценой собственной жизни этого незнакомого человека, такого же мужа, отца, как и он. Да, ее охватила дрожь, но зато она гордилась, она... но зато как гордилась она любовью этого человека, этого героя, столь великодушного и в то же время столь скромного. Около четверти часа продолжал дрожь операцию, не заботясь об опасности, которой подвергался».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 Он, как другие краснокожие, неблагодарен белому, спасшему ему жизнь, и придет скальпировать всех, чтобы красть скот по воску и провизию. Дерош только пожал плечами. Он тот же приступил к постройке фермы для разведения скота. Прежде всего нужно было найти название будущей фермы, или ранчо, как ее здесь называют. В память о далекой родине решено было назвать ранчо Манмартром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 Спины неоседланных мустангов были покрыты шкурами пантер. В пустынных местах каждого незнакомца приходится считать врагом, поэтому Дырож и Жо схватили винтовки и, скрывшись с мадам Дырож Де и детьми в повозке, решили упорно защищаться. Вдруг Жо, весь бледный, насколько могут быть бледные негры, вскочил со вздохом облегчения. «Хозяин, госпожа, индейцы там не враги!»